Глава 33. В столкновении с Японией Россия понесла одно из позорнейших поражений в своей истории. Бездарное правительство экзамена не выдержало. Вся Россия полыхала яркими огнями революции. Озверение двух борющихся лагерей нарастало не по дням, а по часам. На террор правительства народ отвечал не меньшим террором. Если Москва не скоро забудет Семеновский полк, усмирявший Москву, то в одном селе Курской губернии крестьяне выслали, например, ночью всю улицу баранами с зубьями вверх, ударили в набат, и прилетевшие на тревогу казаки все вместе с лошадьми страшно перекалечились на зубьях. В раскаленной атмосфере этой люди делали и говорили то, что они не могли бы уничтожить. Над чем потом сами качали головами. Толстой из всех сил боролся с этим массовым помешательством. Он всегда как-то презрительно относился к толпе и вполне справедливо говорил, что действия толпы всегда направлены на зло. Но и он то и дело сбивался и начинал, как и все, горячо говорить о конституции, о японцах, о свободах и прочее, но спахватывался и убегал в буквальном смысле прочь. После усмирения московского восстания я переехал на маленький хуторок, принадлежавший дочери Толстого Татьяне Львовне, в верстах в 5 от Ясной. Там жила только Мария Александровна Шмидт, дряхлая старушка и великая поклонница Толстого. Некогда она была классной дамой в одном из институтов, но когда попались ей запрещённые книги Толстого, она ужаснулась на свою греховную жизнь, бросила всё и удалилась в деревню, где и жила, кормясь от своих двух коров и огорода. Единственным живым существом, разделявшим её одиночество, была несчастная шавочка, собака с отмороженными лапами, которая была так привязана к своей хозяйке, что когда та уезжала в Ясную навестить Толстого, шавочка отказывалась от всякой еды и всё лежала на дороге и смотрела в ту сторону, откуда должна была появиться её хозяйка. Необходимо отметить, что окрестные крестьяне совершенно не понимали ни старушки, ни Толстого. Так чудят старики, думали они, и относились к ним с полным недоверием. Как известно, Толстой любил ранние утренние прогулки. Часто в эти золотые, тихие часы старик где-нибудь в глубине леса молился. А ты думаешь, что по лесу-то он не свет ни заря бегает? говорил мне раз один старик, яснополянец, недужелюбно. Это он свой лес караулит, чтобы мужики не воровали. На словах-то поди какой, а на деле, между прочим, остерегайся. Происходило это, наверное, и от того, что графиня твердо отстаивала права собственности и не стеснялась, если кого уличали в воровстве, сажать крестьян и в вострок. Сам Толстой иначе относился к крестьянской бедности. И раз, когда он случайно набрёл на крестьян, воровавших в его лесу дубы, он сам помог навалить им деревья на телегу. Но это не помогало, и пропасть между ним и народом оставалась по-прежнему. И дело было совсем не в том, что он был граф и богатый человек, когда грянула вторая революция, Долженствовавшая поставить безграмотную Россию в авангарде всех народов, почти под самой Москвой убит был крестьянами писатель-крестьянин Семёнов, большой друг Толстого, книги которого расходились по России в миллионах экземпляров. На допросе убийцы-крестьяне заявили, что они убили его за колдовство, за то, что он морил крестьянский скот. В этом и был и остался главный ужас русской жизни в этой пропасти между народом и культурными классами. И ни Толстому, ни бедной старушке Шмидт не удалось эту пропасть между ними и деревней заполнить. Толстой часто навещал старушку. "Ну что, умираем, Мария Александровна?" поздоровавшись, но не выпуская ее руки, смелой улыбкой говорил Толстой. «Умираем, Лев Николаевич», — отвечает она. «Ну что, хорошо?» «Хорошо, Лев Николаевич», — и оба ласково смеются. Теперь, когда оба они уже в могиле, можно, я думаю, сказать, что едва ли простодушная старушка очень понимала своего великого друга, слишком уж он сложен был для её простоты. Перечитывая его переписку, например, с Страховым, который чуть не боготворя его, всё же никак не принимал его учения, я положительно думаю, что этот его противник был ему много ближе, чем многие из его очень уж простодушных обожателей. Мария Александровна вперёд была согласна со всем, что скажет Толстой, потому что это говорит Толстой. Она очень обижалась, например, когда навестивший её Пётр Веригин, вождь духоборов, начитавшийся, по-видимому, всяких умственных брошюрок, сказал ей, что, по его мнению, человек тысячи лет тому назад произошёл из червяка, протоплазмы и так далее. Ей было совсем грустно слышать от такого хорошего человека, такой научную чепуху. Должен отметить, что это отношение к научной чепухе культивировалось в Ясной, может быть, даже немножко и много. Это было как бы требованием хорошего тона среди толстовцев. Одно время в Ясной держалась, например, поговорка: "Глуп как профессор". если в минуту раздражения такое слово вырвется у толстого оно простительно хотя, конечно, к числу его удачных высказываний это и не принадлежит но когда повторял это самодовольно какой-нибудь семинарист бывший кавалер-гард или старенькая классная дама то это было совсем уж плохо а это было редкую неделю не заглядывал к нам на хутор толстой то верхом приедет, а то и пешком придёт, посидит, отдохнёт и опять домой. Он настоятельно советовал мне записывать всё, окипевший тогда вокруг нас революции. А то все страшно врут, невероятно, говорил он. И из всей лжи потом какой-нибудь историк сделает эдакую учёную колбасу. И будет отравлять ею миллионы людей, как это сделали с французской революцией. Я попробовал было последовать его совету, но скоро бросил. Не хватало сил возиться во всей этой грязи, лжи и крови. Революция действительная не имеет решительно ничего общего с той прекрасной фантасмагорией, какую мы представляли себе эту благодетельную революцию в молодые годы. Вот какой сегодня со мной случай был, рассказывал Толстой. Приходят ко мне сегодня утром две бабы за помощью. Мужья у обеих на войне, у обеих дети, А коровы нет ни у той, ни у другой. Ну, пораспросил я их обо всём, кое-что дал, а насчёт коровы, говорю, на днях сам приеду и посмотрю. Но ну, только они попростились и ушли, как является один мужик, который знает хорошо обеих. Распрашиваю его, он всё подтверждает: коровы нет ни у той, ни у другой, но у одной восемь человек детей, а у другой трое. Я попросил его тотчас воротить ту, у которой восемь человек детей, чтобы дать ей 30 рублей. Недавно группа каких-то русских, живущих в Шанхае, прислала мне для помощи пострадавшим от войны 400 рублей, и у меня от них осталось как раз 30 рублей. Я наказал ему вернуть только одну. А то думаю, будут косые взгляды эти, неудовольствие, жадность разыграется, а он не дослышал должно быть и воротил обеих. Хоть и неприятно было, а делать нечего, даю одной 30 рублей, а другой говорю, что больше пока нету, что пусть она не завидует. И вдруг! Голос старика Осиокси. И вдруг, повторил он, и губы его запрыгали, и глаза налились слезами. И вдруг та, другая эта, так и расцвела вся от радости. Вот, говорит, и слава Богу, и хорошо. Зачем завидовать? Что ты ей нужнее? А когда будет, она и моим ребятам молочка даст. Слава Богу. Надо знать их жизнь. чтобы понять, что это значит. И совсем расстроенный, Толстой замолчал. Сколько раз видел я так слёзы на милых, глубоко впавших глазах его, как только мелькнёт что-нибудь доброе в людях, так он сразу весь радость и умиление. Да, справившись с волнением, переменил он разговор. Письмо сегодня от Ивана Ивановича получил. Пишет, что ему очень тяжело, но что он останется на своем посту. Печатает какие-то глупые книжки, о которых его никто не просит, и на посту. Иван Иванович этот был редактор-издатель, основанного некогда толстым посредника «Автар». которого очень изводила в это время цензура. И вдруг вспомнил, что он говорит с писателем, который тоже пишет глупые книжки, о которых никто не просит. Он засмеялся и, поправляясь, воскликнул: "И мои, и мои в том числе". Все засмеялись. Он встал. Моя девятимесячная Мируша Дячившаяся людей благодаря нашей уединённой жизни вдруг одарила Толстого улыбкой. Маленький цветочек улыбнулся солнцу. А нам-то вот так не улыбаешься, пошутил кто-то. Это потому, что у вас такой белой бороды нет, сказал Толстой. И ж как со своими ногами-то обходится, засмеялся он, глядя, как Мируша тянет свои ножонки к самому носу. Я вот уже не могу так. Он поцеловал ручку Мируши, простился со всеми и легко, несмотря на свои 78 лет, вскочил на седло, сопровождаемый общими приветствиями, тронул лошадь и быстрой красивой рысью скрылся из вида. Он до старости любил щегольнуть своей ездой. Вот вырастешь, Мируша, пошутил кто-то, и будешь хвалиться, что у тебя сам Лев Толстой ручки целовал.